Марио Ливио. Галилей и отрицатели науки. Посвящается Софи. Предисловие. Будучи астрофизиком, я всегда восхищался Галилеем. В конце концов, он не только основатель современной астрономии и астрофизики, человек, превративший древнее занятие в окно, распахивающееся навстречу тайным и чудесам Вселенной, но и символ борьбы за свободу мысли. С помощью простой конструкции из линз, закрепленных в двух торцах полого цилиндра, Галилей сумел совершить переворот в человеческом понимании космоса и нашего места в нем. Четыре столетия спустя мы создаем прапраправнука телескопа Галилея, космический телескоп Хаббл. С течением нескольких десятилетий моей научной работы с Хабблом вплоть до 2015 года Меня часто спрашивали, что обусловило культовый статус этого телескопа, одного из самых узнаваемых проектов в истории науки. Я выделил по меньшей мере шесть причин популярности Хаббла. Первая. Потрясающие изображения, полученные космическим телескопом, по словам одного журналиста, это Сикстинская капелла эры науки. Вторая. Реальные научные достижения. в которые Хаббл внес существенный вклад. От определения состава атмосферы экзопланет до открытия ускорения расширения космического пространства. Третье. Драматическая история телескопа. Превращение, казалось бы, катастрофического провала, дефекта зеркала телескопа, обнаруженного через несколько недель после его вывода на орбиту, в колоссальный успех. Четвертое. Талант ученых и инженеров в сочетании с бесстрашием астронавтов, позволивший преодолеть трудности ремонтов и усовершенствования телескопа на высоте в сотни километров над Землей. Пятое. Долгожительство телескопа. Он был запущен в 1990 году и еще в 2019 прекрасно работал. Шестое. Чрезвычайно эффективная информационно-просветительская программа, доносящая открытие ученых до общественности и преподавательских кругов увлекательно и доступно. Удивительно, что после внимательного изучения жизни Галилея мне пришли на ум те же слова, что и при описании преимуществ Хаббла – изображение, открытие, драматизм, изобретательность, бесстрашие, долгожительство и распространение информации. Во-первых, Галилей по результатам своих наблюдений создал потрясающие изображения лунной поверхности. Во-вторых, хотя его открытия в связи с Солнечной системой и Млечным путем не стали решающим доказательством коперниканской картины мира, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца, они пошатнули основы геоцентрической Птолемеевой Вселенной. Наконец, драматичная жизнь Галилея, оригинальность мышления, проявленная в его экспериментах в области механики, бесстрашие, с которым он отстаивал свои взгляды, успех популяризации научных результатов, а также то, что его идеи стали фундаментом всего здания современной науки. Это главные характеристики, обесмертившие имя и судьбу Галилея. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему я счел необходимым написать очередную книгу о Галилее, когда уже издано несколько блестящих биографий и исследований его трудов. Мое решение имело три основные причины. Во-первых, я понял, что очень немногие из известных биографий написаны ученым-исследователем, астрономом или астрофизиком. Надеюсь, что человек, занимающийся астрофизическими исследованиями, способен предложить новый взгляд на, казалось бы, изученную вдоль и поперек тему. В частности, я постарался в этой книге поместить открытие Галилея в контекст современного знания, идей и интеллектуальной среды. Во-вторых, и это самое важное, я убежден, что современные читатели будут поражены, увидев, насколько актуальна история Галилея для сегодняшнего дня. В мире антинаучных установок властей, отрицания науки на самом верху, конфликтов науки и религии и ширящегося раскола между гуманитарным и точным знанием, история Галилея служит прежде всего мощным напоминанием о важности свободы мысли. В то же время сложная личность Галилея, плоти от плоти Флоренции эпохи позднего Возрождения, является идеальным примером того, что любые достижения человеческого ума являются частью лишь одной культуры. В-третьих, многие академически написанные биографии включают части, трудные для понимания или слишком подробные даже для образованного читателя-неспециалиста. Моей целью было дать точное, но относительно краткое и доступное описание жизни и работы этой поразительной личности. В определенном смысле я стараюсь смиренно следовать в этом по стопам самого Галилея. Он настаивал на опубликовании многих своих научных открытий на итальянском языке вместо латыни, в интересах любого образованного человека, а не кучки элитариев. Я надеюсь сделать то же в отношении судьбы Галилея и его жизненно важного послания. Глава первая. Бунтарь с причиной. За завтраком во дворце Медичи в Пизе в декабре 1613 года Бенедетта Кастелли, бывшего студента Галилея, попросили объяснить смысл открытий, сделанных Галилеем с помощью телескопа. В ходе последующего обсуждения великая герцогиня Кристина Лотарингская стала расспрашивать Кастелли о противоречиях, которые усматривала между некоторыми местами из Библии и коперниканским представлением о земле, вращающейся вокруг Солнца. В частности... Она процитировала описание из книги Иисуса Навина, в котором по требованию пророка Господь повелевает Солнцу, а не Земле, стоять неподвижно над древним ханаанским городом Гаваоном, а Луне остановиться на своем пути над долиной Аялонской. Гастельле. описал все происходящее в письме Галилею от 14 декабря 1613 года, утверждая, что изображал теолога с такими уверенностью и достоинством, что Галилей был бы доволен. В общем, подытожил Костелли, он выдержал все это как рыцарь. Галилео, очевидно, Не был убежден, что его ученику удалось пролить свет на этот вопрос, поскольку в длинном письме к Кастелли, отправленном 21 декабря, подробно разъяснил собственные взгляды на неправомочность использования Писания в научных диспутах. Я полагаю, что авторитет священного Писания преследует единственную цель. Убедить людей в предположениях, которые, будучи необходимыми для нашего спасения, не могут быть подтверждены средствами никакой другой науки. В стиле, характерном для большей части им написанного, он сразу выразил саркастическое сомнение в том, что тот самый Бог, что дал нам наши органы восприятия, мышления и разум, пожелал, чтобы мы отказались ими пользоваться. Попросту говоря, Галилей утверждал, что при наличии очевидного противоречия между Писанием и тем, что опыт и наблюдения сообщают нам о природе, Писание следует интерпретировать иным образом. Особенно, отметил он, в вопросах, о которых лишь немногое можно прочесть в Писании, например, в отношении астрономии, о которой в Библии сказано так мало, что даже не названы планеты. Этот аргумент был не нов. Аврелий Августин, блаженный Августин, еще в V веке писал, что авторы священных текстов не ставили своей целью учить науке, поскольку подобное знание бесполезно в целях спасения. Однако смелые заявления Галилея вскоре поведут его к столкновению с католической церковью. Письмо к Бенедетте Костелли ознаменовало самое начало пути, которое навлечет на Галилея сильнейшие подозрения в ереси, о чем будет объявлено 22 июня 1633 года. В общем, если представить хронику жизни Галилея как график, Он будет иметь форму перевернутой буквы «Ю» с выраженным пиком вскоре после его многочисленных астрономических открытий, за которым последовал довольно крутой спад. По иронии судьбы, параболические траектории летящих предметов, впервые определенные именно Галилеем, представляют собой аналогичную кривую. Как покажет история... Трагический финал Галилея лишь способствовал его превращению в одну из грандиозных героических фигур нашей интеллектуальной истории. В конце концов, немного найдется ученых, о жизни и достижениях которых написаны целые пьесы, например, «Незабываемая жизнь Галилея» Бертольда Брехта, впервые поставленная в 1942 году, десятки стихов и даже оперы. Достаточно отметить, что поиск Google по запросу «Галилео Галилей» дает 36 миллионов результатов, что также демонстрирует масштаб его личности, которому позавидовали бы многие сегодняшние ученые. Альберт Эйнштейн писал о Галилее, что он отец современной физики, да и всей современной науки. В этом он созвучен философу и математику Бертрану Расселу, также называвшему Галилея величайшим из основателей современной науки. Эйнштейн добавил, что открытие и использование научного мышления Галилеем явилось одним из самых важных достижений в истории человеческой мысли. Эти два мыслителя не были склонны к беспочвенным восхвалениям, и для их восхищения имелись веские основания. Благодаря убеждению, что книга природы написана на языке математики и успешному слиянию экспериментирования, идеализации и вычислений, Галилей буквально преобразил естественную историю. Он превратил ее из не более чем собрания неопределенных устных описаний, расцвеченных метафорами, в великолепный труд, охватывающий, насколько позволяло современное ему знание, строгие математические теории. В рамках этих теорий наблюдения, экспериментологическое мышление стали единственными приемлемыми методами открытия фактических знаний о мире и поиска новых взаимосвязей в природе. Как сформулировал Макс Борн, лауреат Нобелевской премии по физике 1954 года, «научный подход» и методы экспериментального и теоретического исследования являются неизменными на протяжении столетий после Галилея, и такими останутся. Однако у нас не должно сложиться впечатление, что Галилей был легким человеком или добряком, да хотя бы и вольным мыслителем-идеалистом-искателем, случайно оказавшимся в оппозиции теологии. Действительно, отзывчивый и заботливый по отношению к членам своей семьи Он мог проявлять ярую нетерпимость, когда направлял острие своего пера на ученых, несогласных с ним. Многие называли Галилея фанатиком, хотя расходились в том, какую именно идею он фанатично отстаивает. Одни указывали коперниканство, представление о том, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Другие утверждали, что он фанатик собственной непогрешимости. Третьи считали даже, что Галилей сражается за католическую церковь, стремясь удержать ее от непоправимой ошибки осуждения научной теории, описывающей космос, которая, по его убеждению, будет признана правильной. В общем, трудно ожидать меньшего человека, вознамерившегося не только изменить существовавшую столетиями картину мира, но и предложить совершенно новые подходы к научному знанию. Без сомнения, Своей научной славой Галилей в значительной мере обязан открытиям, совершенным с помощью телескопа и чрезвычайно эффективному распространению информации о них. Направив новое устройство в небеса, вместо того, чтобы наблюдать за кораблями в море или за соседями, он сумел увидеть настоящие чудеса и узнать, что на поверхности Луны есть горы, Юпитер имеет четыре спутника, у Венеры меняются фазы наподобие лунных, а Млечный Путь состоит из огромного множества звезд. Однако и эти хрестоматийно известные выдающиеся достижения не объясняют колоссальной популярности Галилея вплоть до наших дней и того факта, что он, более чем любой другой ученый, пожалуй, кроме сэра Исаака Ньютона и Эйнштейна, стал вечным символом научного поиска и смелости. Однако того, что Галилей первым убедительно обосновал законы падения тел и создал принципиально важное понятие «динамики» в физике, недостаточно, чтобы сделать его героем научной революции. Главным, что отличало Галилея от современников, было не то, во что он верил, а причины этой веры, и то, каким путем он пришел к ней. Галилей основывал свои убеждения на данных экспериментов, иногда реальных, иногда мысленных, в виде обдумывания следствий гипотезы и теоретизирования, а не на авторитете. Ученый был готов признать, что предмет многовековой веры людей может быть ошибочным. Также он настаивал на том, что дорога к научной истине вымощена терпеливым экспериментированием, ведущим к формулировке математических законов, которые соединяют все наблюдаемые факты в целостную картину. Поэтому Галилея можно считать одним из первооткрывателей того, что мы сегодня называем научным методом, последовательностью шагов, которые нужно мысленно, хотя изредка и в реальности, проделать для создания новой теории или получения более глубокого знания. Шотландский философ-эмпирик Дэвид Юм в 1759 году привел собственное сравнение Галилея с другим знаменитым эмпириком, английским философом и государственным деятелем Фрэнсисом Бэконом. Бэкон издали указал дорогу к подлинной философии. Галилей не только показал ее другим, но и сам существенно по ней продвинулся. Англичанин был несведущ в геометрии, флорентиец вдохнул новую жизнь в эту науку, достиг в ней совершенства и первым применил ее, наряду с экспериментом, к натурфилософии. Все озарения Галилея не были бы возможны в вакууме. Пожалуй, можно утверждать, что эпоха формирует индивидов больше, чем индивиды эпоху. Историк искусства Генрих Вольфлин писал, Даже самый самобытный талант не может выйти за определенные пределы, поставленные для него датой его рождения. На каком же фоне творил Галилей? Галилей родился в 1564 году, всего за несколько дней до смерти великого художника Микеланджело и в том же году, который подарил миру драматурга Уильяма Шекспира, а умер в 1642 году, почти за год до рождения Ньютона. Незачем верить в посмертное переселение души человека в новое тело, да и кто в это поверит, чтобы понять, что свет культуры, знания и творчества всегда передается от одного поколения к другому. Галилей во многих отношениях был образцовым продуктом позднего Ренессанса. По словам специалиста по Галилею Джорджа де Сантильяне, он воплощал классический тип гуманиста, пытавшегося раскрыть для своей культурной среды новые научные идеи. Последний ученик и первый биограф Галилея, или скорее агиограф Винченцо Вивиани, писал о своем учителе. Он хвалил то хорошее, что было написано в философии и геометрии, за то, что они «просвещают» и «пробуждают» ум к своему собственному образу мышления, и даже, возможно, более того. Однако он говорил, что самым главным входом в самую богатую сокровищницу материальной философии служит «наблюдение». и эксперименты, которые, используя органы чувств как ключи, способны добраться до самых возвышенных и пыталевых умов. Те же мысли выразил универсальный гений Леонардо да Винчи примерно столетием раньше, возразив тем, кто высмеивал его за недостаточную начитанность, изучающий древних вместо трудов природы пасынки, а не сыновья природы, матери всех достойных авторов. Далее Вивиани сообщает, что суждения Галилея о всевозможных произведениях искусства высоко ценили прославленные творцы, в частности художник и архитектор Чиголи Людовико Карди, друг и временами соратник Галилея. В ответ на просьбу Чиголи Галилей написал трактат о превосходстве живописи над скульптурой. Даже знаменитая художница эпохи барокко Артемизия Джантилески – обратилась к Галилею, когда сочла, что французский аристократ Карл Лотарингский, четвертый герцог Дегис, недостаточно высоко оценил одно из ее полотен. Более того, в картине «Юдив», обезглавливающая Алаферна, она изобразила брызнувшую кровь в соответствии с параболической траекторией движения свободно летящего тела, открытой Галилеем. к Вивиане этим не ограничивается. В стиле очень близком к стилю первого историка искусства Джорджа Вазари в его биографиях величайших художников, Вивиани пишет, что Галилей был прекрасный лютнист, игра которого превосходила красотой и изяществом даже игру его отца. Именно эта похвала оказалась в какой-то мере неуместной, действительно. Отец Галилея, Винченцо Галилей, был композитором, лютнистом и теоретиком музыки, и сам Галилей неплохо играл на лютне, но истинным виртуозом являлся его младший брат Микеланджело. Наконец, в довершение всего, Вивиане сообщает, что Галилей мог наизусть цитировать пространные сочинения знаменитых итальянских поэтов Данте Алигьери, Лудовико Ариосто и Торквато Тассо. Это... Непреувеличенная лесть. Любимой поэмой ученого действительно был неистовый Роланд Ариоста. Великолепная рыцарская поэма. И Галилей посвятил серьезный литературный труд сравнению Ариоста и Тассо, в который превозносил Ариоста и безжалостно громил Тассо. Однажды он сказал своему соседу, впоследствии биографу Николо Джерардини, что читать Тассо после Ариоста все равно, что есть кислые лимоны после спелых дынь. Верный ренессансному духу, Галилей сохранил глубокий интерес к изобразительному искусству и поэзии на всю жизнь, и его сочинения, даже научной тематики, свидетельствуют о его литературной эрудиции и находятся под ее влиянием. Помимо глубоких знаний в области искусства, путь к концептуальным прорывам, который совершит Галилей, помогли проложить научные достижения, включая несколько подлинно революционных. Один только 1543 год ознаменовался выходом в свет двух книг, вскоре изменивших взгляды человечества как на микрокосм, так и на макрокосм. Николай Коперник опубликовал труд о вращении небесных тел, где предложил лишить Землю центрального положения в Солнечной системе, а фламандский анатом Андреас Визалий о строении человеческого тела, предложив новое понимание анатомии человека. Обе книги расходились с общепринятыми представлениями, господствующими со времен античности. Книга Коперника вдохновила других мыслителей, в частности философа Джордана Бруно, позднее астрономов Иоганна Кеплера и самого Галилея, развить его гелиоцентрические идеи. Аналогично, потеснив авторитеты вроде древнегреческого врача Галена, труд Визалия побудил Уильяма Гарвия, первого анатома, открывшего замкнутый цикл кровообращения в теле человека, отстаивать главенство визуальных свидетельств. В других областях науки также произошли крупные достижения. Английский физик Уильям Гилберт в 1600 году опубликовал влиятельную книгу о магнетизме, а швейцарский врач Парацельс в XVI веке предложил новую точку зрения на болезни и токсикологию. Все эти прорывы создали в науке открытость, невиданную в темные века. Тем не менее, мыслительные установки даже самых образованных людей конца XVI века оставались преимущественно средневековыми. Эта ситуация резко изменится уже в XVII веке. Следовательно, должны были сыграть свою роль дополнительные факторы, обеспечившие феномен Галилея. Какие-то другие вещи должны были быть радикально пересмотрены, чтобы создать плодородную почву, со временем дозревшую до того, чтобы воспринять Галилея и возвысить его до положения первомученика и символа научной свободы. Важным новым социально-психологическим элементом конца XVI и начала XVII века было развитие индивидуализма, представление о том, что человек способен достичь самореализации независимо от социальных условий. Этот новаторский взгляд проявился в самых разных сферах – от приобретения знаний до накопления богатства, от установления нравственных истин до оценки предпринимательского успеха. Индивидуалистическая позиция резко отличалась от ценностей, унаследованных от древнегреческой философии, в которой люди рассматривались главным образом как члены большего сообщества, а не как индивиды. Например, целью государства Платона было дать определение и способствовать построению идеального общества, а не более совершенного человека. В средние века укреплению индивидуализма препятствовали действия католической церкви, руководствовавшейся тем принципом, что истины и этические нормы определяются религиозными советами мудрецов, а не опытом, размышлениями или мнениями вольнодумцев. Эта догматическая жесткость дала трещину с появлением протестантского движения, восставшего против установки о непогрешимости этих советов. Идеи, продвигаемые в ходе последовавшей реформации, проникли в другие сферы культуры. Война велась не только на поле боя и в пропагандистских памфлетах, листовках и трактатах, но и в творениях таких художников, как Лукас Кранах старший противопоставивший протестантское христианство католическому. Отчасти именно проникновение индивидуалистических убеждений в философию обусловило возможность феномена Галилея. Те же идеи позднее безоговорочно поставил во главу угла французский философ Рене Декарт, утверждавший, что мысли индивида есть «лучшее доказательство его существования». «Я мыслю, следовательно, я существую». Кроме того, появилась новая технология – печатание – сделавшая возможным как доступ индивида к знанию, так и стандартизацию информации. Изобретение наборного шрифта и типографского пресса в Европе середины XV века имело колоссальные последствия. Грамотность вдруг перестала быть привилегией богатой элиты, и распространение информации и знаний посредством печатных книг неуклонно увеличивало число образованных людей. Но это было еще не все. Поскольку больше людей из разных слоев общества теперь подвергались воздействию одних и тех же книг, сформировался новый информационный фундамент и возникло более демократическое образование. В семнадцатом веке студенты, изучавшие ботанику, астрономию, анатомию или даже Библию, скажем, в Риме, могли учиться по тем же текстам, что и их сверстники в Венеции или Праге. Сразу приходит на ум сравнение быстрого распространения этих источников информации с эффектами и воздействиями сегодняшних интернета, социальных сетей и средств коммуникации. Давний предшественник электронной почты, твиттера, инстаграма и фейсбука книгопечатание также позволило людям быстрее и эффективнее распространять свои идеи. Когда немецкий теолог Мартин Лютер начал реформу церкви, ему оказала огромную помощь книгопечатания. В частности, его перевод Библии с латыни на немецкий язык, как воплощение его идеального представления о мире, где обычные люди могут самостоятельно познакомиться со Словом Божьим, оказал огромное влияние как на современный немецкий язык, так и на христианскую церковь в целом. За время жизни Лютера было выпущено около двухсот тысяч экземпляров в сотнях переизданий. Аналогично, ни один ученый того времени не превосходил Галилея в умении информировать других о своих открытиях. Убежденный, что его сообщение знаменует собой появление новой науки, он видел свою роль в том, чтобы служить средством убеждения, И печатание книг на итальянском языке вместо традиционной латыни, которую знали лишь немногие образованные люди, оказалось мощным средством достижения этой цели. Пожалуй, менее очевидно, что книга печатания сказалась и на математике. Возможность относительно легко воспроизводить схемы в сочетании с печатанием классических греческих трактатов возродила интерес к евклидовой геометрии, которой Галилей творчески пользовался. Архимед, величайший математик античности, стал для него образцом. Наряду со многими другими достижениями Архимед сформулировал закон равновесия и мастерски использовал его против римлян в своих легендарных боевых машинах. «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», будто бы воскликнул он. Галилей был только рад продемонстрировать, что большинство механизмов можно на уровне базовых принципов свести к чему-то вроде рычага. Постепенно он также пришел к убеждению в верности коперниканской модели, согласно которой Земля движется даже без человеческого вмешательства. В более широком смысле возрождение переиздание и перевод текстов из классического прошлого задали фундамент для более критического и исследующего взгляда. Первичность математики как ключа к практическим и теоретическим достижениям стала очевидной, а для Галилея превратилась в путеводную звезду. Математика оказалась принципиально важной в самых разных сферах – от живописи, где использовалась для разработки идей о точках схождения и ракурсах в перспективе, до торговых сделок. Математик Лука Пачоли предложил двойную систему бухгалтерского учета в своей работе «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», Стремительное развитие математического мышления того времени, пожалуй, лучше всего иллюстрирует очаровательная история о лорде Берли Уильям Сессил, главном советнике английской королевы Елизаветы I. Рассказывают, что в 1555 году он предпринял странное действие, взвесив себя, свою жену, сына и всех слуг и записав результаты. Наконец, еще один фактор, способствовавший распространению открытий Галилея – огромный интерес к новооткрытым мирам, разбуженный великими исследователями. Наряду с географическими горизонтами пределы знания также расширялись, начиная с последнего десятилетия XV века. Такие первооткрыватели, как Христофор Колумб, Джон Каббот и Васка Гамма, достигли Карибских островов, высадились в Северной Америке и нашли морской путь в Индию, соответственно, как раз между 1492 и 1498 годами. Затем, в 1520-е годы, люди совершили первое кругосветное плавание. Неудивительно, что когда французский историк XIX века Жуль Мишле попытался кратко охарактеризовать жажду нового знания и гуманизма, отличавшую эпоху Возрождения, он заключил, что она охватывает открытие мира и человека. Человек своего времени и опередивший свое время В 1585 году Галилей был вынужден оставить медицинский факультет, поскольку его отец более не мог оплачивать обучение. Ранее он уже увлекся изучением математики, слушая лекции математика о стиле Ричи по геометрии Евклида. К 1590 году, в 26 лет, он уже осмелился подвергнуть критике учения великого древнегреческого философа Аристотеля о движении, согласно которому предметы движутся вследствие изначально присущего импульса. Примерно через 13 лет, поставив серию остроумных экспериментов с наклонными плоскостями и маятниками, Галилей сформулировал самые первые законы движения, описывающие свободное падение, хотя опубликовал их лишь в 1638 году. В 1610 году он представил свои открытия, сделанные с помощью телескопа, а пять лет спустя в знаменитом письме к великой герцогине Кристине выразил смелое мнение, что язык Библии следует понимать в свете научных открытий, а не наоборот. Несмотря на личное несогласие с некоторыми догматами ортодоксальной церкви, еще 18 мая 1630 года Галилей был принят в Риме в качестве почетного гостя папы римского Урбана VIII и уехал из города с впечатлением, что папа одобрил публикацию его книги «Диалог о двух главнейших системах мира». при условии внесения всего лишь нескольких мелких правок и изменения названия. Переоценив силу своей дружбы с понтификом и недооценив ненадежность политического положения Папы в беспокойную эпоху после Реформации, Галилей был уверен, что разум восторжествует. Факты, сначала кажущиеся недоказуемыми, даже после минимальных объяснений сбросят скрывавшие их покров и предстанут в своей обнаженной простой красоте. писал он. Безрассудно пренебрегая собственной безопасностью, он продолжил заниматься опубликованием книги, и после целого ряда перипетий она, наконец, увидела свет 21 февраля 1632 года. Хотя в предисловии Галилей изъявил намерение говорить о движении Земли исключительно как математической причуде, сам текст носит совершенно другой характер. В действительности, Галилей уязвляет и высмеивает тех, кто упорно отказывался принять коперниканский взгляд, согласно которому Земля обращается вокруг Солнца. Эйнштейн сказал об этой книге. «Это кладезь информации для каждого, кто интересуется историей культуры западного мира и ее влиянием на экономическое и политическое развитие. Здесь предстал человек...» обладающий страстной волей, разумом и смелостью выступить в качестве представителя рационального мышления против огромной массы тех, кто, опираясь на невежество людей и инертность наставников в церковных и университетских облачениях, сохраняет и защищает свои властные полномочия. Для Галилея, однако, публикация диалога, как принято называть этот труд, ознаменовала начало конца жизни, но не славой. В 1633 году он был допрошен Инквизицией, объявлен подозреваемым в ересе, принужден отречься от коперниканских идей и помещен под домашний арест. Диалог был внесен в Ватиканский индекс запрещенных книг, где находился до 1835 года. В 1634 году Галилей перенес еще один сокрушительный удар. «Смерть любимой дочери» монахини Марии Челесты, урожденная Виржиния Галилей. Он сумел написать еще одну книгу «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки». В общупотребительном названии «Беседы», которую тайно переправил из Италии в Голландию и издал в Лейдене. В этой книге Обобщается большая часть трудов его жизни, начиная с первых шагов в науке, сделанных в Пизе за полвека до того. Галилею было запрещено путешествовать, но позволено время от времени принимать посетителей. Одним из них в последний период его жизни стал молодой Джон Мильтон, прославленный автор потерянного рая. Галилей умер в 1642 году на своей вилле в Артечи под Флоренцией, после болезни, лишившей его зрения и приковавшей к постели. Однако, как нам станет ясно из этой книги, его вклад в науку, судьба Галилея и его время находят сильный отклик в современности. Поражает сходство некоторых религиозных, социальных, экономических и культурных проблем, стоявших перед человеком XVII века и тех, с которыми мы сталкиваемся в XXI столетии. Чья история подходит нам больше? чем история Галилея, если мы хотим пролить свет на споры о разграничении сфер науки и религии, поддержку идей креационизма и нападки несведущих людей на интеллектуальность и профессионализм. Отчаянное противодействие некоторых кругов изучению проблемы изменения климата, презрительное отношение к финансированию фундаментальных исследований и отмена ассигнований на поддержку изобразительного искусства и общественного радиовещания в Соединенных Штатах Лишь немногие проявления этой тенденции. Есть и другие причины того, что Галилей и его мир XVII века имеют непосредственное отношение к нам и нашим культурным потребностям. Важной причиной является очевидный раскол между точными и гуманитарными науками, впервые признанный и названный в лекции «Впоследствии и книге» 1959 года британского специалиста по физической химии и писателя Чарлза Сноу, где он ввел новое понятие – две культуры. Сноу с предельной ясностью обрисовал предмет своего беспокойства. Великое множество раз я присутствовал при собрании людей, которые считались по нормам традиционной культуры высокообразованными и с немалым опломбом выражали скептицизм в отношении безграмотности ученых. В то же время, — заметил Сноу, — если он просил тех же самых чрезвычайно эрудированных и пишущих людей дать определение «массы» или ускорения, что для образованного человека есть аналог вопроса «умеете ли вы читать», то в девяти случаях из десяти он с равным успехом мог бы говорить с этими умниками на незнакомом им языке. «В общем, — отметил Сноу. С 1930-х годов и далее литературоведы стали называть себя интеллектуалами, таким образом исключив ученых из этой когорты. Некоторые из этих интеллектуалов даже приготовились к проникновению научных методов в области, традиционно не связанной с точными науками, такие как социология, лингвистика и изящное искусство. Эта позиция, хотя и не столь радикальная, Чем-то напоминает негодование церковников на непозволительное, с их точки зрения, вторжение Галилея в теологию. Отдельные ученые утверждают, что проблема двух культур менее остра сегодня, чем в то время, когда Сноу читал свою лекцию. Другие убеждены, что полноценный диалог двух культур по-прежнему практически отсутствует. Историк науки Дэвид Вуттон, к примеру, считает, что проблема даже усугубилась. В своей книге «Изобретение науки» Вуттон пишет «История науки, далекая от того, чтобы служить мостом между искусствами и науками, сегодня предлагает ученым картину самих себя, которую большинство из них не могут узнать». В 1991 году писатель и литературный агент Джон Брокман предложил концепцию третьей культуры сначала в онлайновой беседе, затем в одноименной книге. По мнению Брокмана, третья культура включает тех ученых и других мыслителей, исследующих эмпирически познаваемый мир, которые посредством своей работы и просветительских сочинений приходят на смену традиционным интеллектуалам и делают видимым глубинный смысл нашей жизни, предопределяя то, кто мы и что. Как мы увидим в этой книге, Четыре столетия назад Галилей обеспечил бы себе почетное место среди деятелей третьей культуры. Граница между искусством и наукой была в значительной мере размыта в эпоху Возрождения, когда такие художники, как Леонардо да Винчи, Пьерро де ла Франческо, Альбрехт Дюрер и Филиппо Брунеллески занимались серьезными научными исследованиями или математикой. Соответственно, и сам Галилей воплощал в себе интеграцию гуманитарных и естественных наук, которая может стать моделью заслуживающей изучения, даже если сегодня ей нелегко было бы следовать. Задумаемся, например, о том, что в 24 года он выступил с двумя лекциями на тему о форме, местоположении и размере Дантова Ада, или о том, что даже научные изыскания Галилея в значительной степени охватывали изобразительное искусство. Так, в своей книге «Звездный вестник», 60-страничной брошюре 1610 года, он рассказывает собственную версию истории Луны при помощи серии прекрасных рисунков тушью с размывкой, по всей видимости опираясь на навыки, полученные от художника Чиголли во Флорентийской академии рисунка. Пожалуй, самое важное – что Галилей был первопроходцем и звездой нового искусства – экспериментальной науки. Он понял, что может проверять или предлагать теории путем искусственных манипуляций над явлениями физического мира. Он также стал первым ученым, чье видение и научное мировоззрение включали и методы, и результаты, применимые ко всем областям науки. Галилей сделал множество открытий, но в четырех сферах совершил подлинную революцию. Это астрономия и астрофизика, законы движения и механика, поразительное взаимоотношение математики и физической реальности, то, что физик Юджин Вигнер в 1960 году назвал необъяснимой эффективностью математики, и экспериментальная наука. Главным образом, благодаря своей уникальной интуиции и отчасти владением Киару искусством изображения трех измерений в двумерном пространстве, он сумел трансформировать то, что в ином случае осталось бы лишь зрительным опытом, в интеллектуальные выводы об устройстве Вселенной. После многочисленных наблюдений Галилея, подтвержденных другими астрономами, никто больше не мог утверждать, что видимое в телескоп есть оптическая иллюзия, а не точное воспроизведение реальности. Единственным оружием оставшимся упрямцам, которые отказывались принимать выводы, вытекающие из растущего массива эмпирических фактов, было отвергать интерпретацию результатов исключительно на основании религиозной или политической идеологии. Если эта реакция неприятно напоминает современное отрицание некоторыми людьми реальности изменения климата или теории эволюции путем естественного отбора, то это сходство не случайно.